Глава седьмая, в которой беднягу Джонса постигают разные несчастья. В таком положении находились дела, когда миссис Гонора явилась, как мы видели, в дом миссис Миллер и вызвала Джонса. Оставшись с ним наедине, она начала так. «Мистер Джонс, голубчик, прямо сил нет рассказать. Пропали мы все, и вы, сэр, и бедная моя барышня, и я». «Случилось что-нибудь с Софьей?» — спросил Джонс посмотрев на неё безумными глазами. Да уж хуже и быть не может, отвечала Гунора. Ах, другой такой госпожи мне не сыскать. Довелось же дожить до такого дня. При этих словах Джонс побледнел как полотно, задрожал, и слова застряли у него в горле. Между тем Гунора продолжала: Ах, мистер Джонс, я навсегда потеряла свою барышню. Как? Что, ради бога говорите? О, моя милая Софья! Что правда то правда, такая уж она была милая со мной. Другого такого места уж не сыскать. К чёрту ваше место, воскликнул Джонс. Где? Что? Что случилось с Софией? Ну да, конечно, слуг можно посылать в чёрту, обиделась Гонар. Вам всё равно, что бы с ними ни случилось, хоть бы их выгнали вон на улицу. Мы ведь не из такой же плоти и крови, как другие люди. Так не всё ли равно, что с нами станет? Если у вас есть хоть капля жалости или сострадания, воскликнул Джонс, скажите мне сейчас же, что случилось с Софией. Вети слову, я жалею вас больше, чем вы меня, отвечала Гунор, ведь я не посылаю вас к чёрту от того, что вы потеряли такое золото барышню. Да, вас нужно пожалеть, и меня тоже. Честное слово, есть ли была когда-нибудь добрая госпожа? Да что случилось, закричал взбешённый Джонс. Что? Что? отвечала Гунора. Да то чего хуже не может быть ни для вас, ни для меня. Отец приехал в Лондон и увёз её от нас. Джонсу пал на колени и возблагодарил Бога, что не случилось ничего хуже. Да что же может быть хуже для нас с вами? Он вёз её, поклявшись, что она будет женой местера Блафилы. Вот вам подарочек. А меня несчастную совсем выгнал вон. Право, миссис Гунора. Вы перепугали меня до полусмерти. Я вообразил, что Софии случилось что-нибудь ужасное, что-нибудь такое, по сравнению с чем даже её брак с блафилом пустяки. Но она жива. А где жизнь, там и надежда, дорогая Гунора. В нашей стране свободы женщину нельзя выдать замуж на сильных. Ваша правда, сэр. Вы можете ещё надеяться, но увы, какие надежды могут быть у меня несчастной? И надо вам знать, сэр, я страдаю всё по вашей милости. Сквайр разгневался на меня за то, что я взяла вашу сторону против миссис Гонора. Поверьте, миссис Гонора, я живо чувствую все ваши услуги и всеми силами постараюсь вознаградить вас. Ах, сэр, что может вознаградить слугу за потерю места, кроме получения другого такого же хорошего? Не отчаивайтесь, миссис Гонора. Я надеюсь восстановить вас на прежнем. Увы, сэр, Могу ли я ласкать себя такими надеждами, зная, что они несбыточны? Ведь Сквайр крепко зол на меня. Вот разве вы женитесь на моей барышне? Теперь я твердо надеюсь, что женитесь. Вы такой щедрый, такой добрый барин, и я уверен, вы ее любите, и она души вас не чает. Не к чему это отрицать, ведь всякий, кто хоть немного знаком с моей барышней, это увидит. Она, бедняжка, притворяться не умеет. А кому же и быть счастливыми, если не тем, кто друг друга любит? Счастье не всегда в богатстве. А спрошу у моей барышни, достанет его на двоих. Уж как жаль будет, если такую парочку до разведут. Но нет, я уверена, что напоследок вы всё-таки сойдётесь. Чему быть, того не миновать. Если брак совершён на небесах, так уж никакому мировому судье его не развести. Хорошо, как бы отец Сапл был посмелее, досказал да бы сквайру, что грешно силой выдавать дочь против её желаний. Но он в полной зависимости от Сквайра. Он бедняга, хоть и очень набожный, и говорит, что нехорошо так делать, да только за спиной у Сквайра, а в глаза ему и пикнуть не смеют. На сей раз, правда, он немного расхрабрился. Я никогда его таким не видела, боялась, что Сквайр его прибьет. «Не грустите, сэр, не отчаивайтесь, все еще может обернуться к лучшему. Пока вы уверены в моей барышне, а в ней вы можете быть уверены», Она ни за что не согласится выйти за другого. Только я до смерти боюсь, как бы Сквайер с горяча не сделал ей худо. Он ведь, ух, какой горячий. Боюсь, разобьет он бедной барышне сердечко, потому что оно у нее нежное, как у цыпленка. Жаль, что у ней нет ни наволос моей смелости. Кабы я того любила, а отец вздумал бы посадить меня под замок, я бы глаза ему выцарпала, а уж до дружка своего добралась бы. Правда, приходится ещё о приданном подумать. Отец захочет, даст, не захочет не даст, а это понятно меняет дело. Слушал ли Джонс эти разглагольство с напряжённым вниманием, или же в речи Гонора не было ни единой паузы, не знаю, только он ни разу не вставил ни слова от себя, а она говорила без умолку, пока в комнату не вбежал парик с известием, что приехала та важная дама. Джонс попал в положение отчаяния, которого невозможно себе представить. Гонора ничего не знала о его знакомстве с леди Беллостон, и ей всех меньше желал бы он в этом признаться. В торопях, будучи подавлен полученными известиями, он придумал, как это обыкновенно бывает, самый худший выход, и вместо того, чтобы выдать Гонору леди, что не имело бы никаких важных последствий, предпочел выдать леди Гонори, Словом он решил спрятать горничную и поспешно вёл её за кровать и задёрнул полог. Хлопоты в течение целого дня по делу хозяйки и её семьи, испуг, вызванный сообщением миссис Гоноры, и замешательство по случаю внезапного приезда леди Беллостон совсем вышибли из памяти джонса принятые им раньше решения. Он и думать перестал, что ему следует играть роль больного да с этой ролью не вязались ни нарядный костюм его, ни свежий вид. Поэтому прием, оказанный им леди, больше отвечал ее желанием, чем ожиданием. Лицо Джонса дышало напускным радушием и не носило ни малейших следов действительной или притворной болезни. Войдя в комнату, леди Беллостон первым делом уселась на кровать. «Вы видите, голубчик Джонс», — сказала она, — Никто не в силах удержать меня надолго вдали от вас. Может быть, мне следовало рассердиться на вас за то, что я целый день вас не видела и не получала никаких известий. Между тем, если судить по вашей наружности, болезнь не помешала бы вам выйти, да вряд ли вы и сидели целый день дома, разнаряженная, как молодая дама, принимающая гостей после родов. Не думайте однако, что я намеренно вас корить. Я не хочу брать на себя роль докучной жены чтобы не дать вам поводы разыгрывать роль холодного мужа. Помилуйте, леди Белластон возразил Джонс. Как можно упрекать человека в невнимании, когда он был весь к вашим услугам? Кто из нас, дорогая, имеет основание жаловаться? Кто вчера не сдержал слово и заставил несчастного любовника ждать, тосковать, вздыхать и томиться? Ах, не говорите так, дорогой мистер Джонс, воскликнула леди Если бы вы знали, что мне помешало, вы бы меня пожалели. Вы не можете себе представить, сколько даме из общества приходится терпеть от назойливости глупцов, если она желает разыгрывать светскую комедию. Я рада, однако, что ваше томление и тоска вам не повредили. Никогда я еще не видела вас таким цветущим. Честное слово, Джонс, вы можете сейчас позировать для статуи Адониса. Есть... Обидные слова, на которые человек, дорожащий своей честью, может ответить только пощечиной. С другой стороны, у любовников есть, надо думать, выражения, на которые можно ответить только поцелуем. Таков, по-видимому, был комплимент леди Беллостон Джонсу, особенно если принять во внимание сопровождавший его нежный взгляд, который был выразительнее всяких слов». Джонс бесспорно находился в эту минуту в неприятнейшем и тягостнейшем положении, какое можно себе представить, ибо, продолжая наше сравнение, мы можем сказать, что, несмотря на брошенный леди вызов, Джонс не мог получить и даже потребовать удовлетворения в присутствии третьего лица. Поединки этого рода обыкновенно происходят без секундантов. Так как это возражение не приходило в голову леди Беллостон, не знавшая о присутствии в комнате еще одной женщины, то она была очень удивлена, не получив от Джонса никакого ответа. А Джонс, сознавая свое смешное положение, стоял поодаль и, не смея ответить как следует, молчал. Нельзя было бы себе представить ничего комичнее и в то же время трагичнее этой сцены, если бы она затянулась еще дольше. Леди уже раза два-три переименилась в лице, вскочила с кровати и опять на нее села. А Джонс, желал, чтобы пол под ним провалился или потолок на него обрушился, как вдруг неожиданный случай освободил его из затруднения, из которого ни красноречие Цицерона, ни политика Макиавелли его не выручили бы без великого срама. Этим спасительным случаем было прибытие Найенгейлом младшего, мертвецкий пьянавы или вернее находившегося в том состоянии, когда человек перестаёт владеть рассудком, но ещё владеет ногами. Миссис Миллер и дочь её уже спали, а Патрик курил трубку у кухонного очага. Таким образом, Найтингейл беспрепятственно дошёл до дверей комнаты мистера Джонса. Он их распахнул и уже собирался войти без церемоний, но Джонс сорвался с места и бросился ему навстречу настолько стремительно, что Найтингейл не успел даже переступить порог и разглядеть, кто сидит на кровати. Найтингейл с пьяну принял комнату Джонса за свою, поэтому он во что бы то ни стало хотел войти, громко заявляя, что его не имеет права не пускать в собственную постель. Джонс, однако, с ним справился и передал в руки Партриджа, поспешившего явиться на шум. После этого Джонсу поневоле пришлось вернуться к себе в комнату. Только что он перешагнул порог, Как услышал возглас леди Беллстон, правды, не очень громкий, и в ту же минуту увидел, как она бросилась в кресло с таким волнением, что на её месте женщина подижнье непременно лишилась бы чувств. Дело в том, что испуганная завязавшейся со вознёй исхода, который она не могла предвидеть, и слыша угрозы Найтингейла добраться до постели, леди попыталась спрятаться в знакомый ей уголок, но к верифему своему конфузу нашла, что место уже занято. «Разве так делают порядочные люди?» — мистер Джонс воскликнула она. «Такая низость! Осрамить меня перед какой-то дрянью!» «Дрянью?» — вскричала взбешенная Гонора, выскакивая из-за полога. «Ах, вот она что! Дрянь, говорите! Хоть я и бедная, и дрянь, да я честная, а это не всякая богачка может про себя сказать!» Джонс вместо того, чтобы сразу же утихомирить миссис Гонору, как сделал бы более опытный волокита, принялся проклинать свою звезду и называть себя несчастнейшим человеком на свете, а потом, обратясь к леди Беалостон, начал довольно неуклюже уверять её в своей невинности. Тем временем к леди успела вернуться самообладание, свойственное всякой светской женщине, особенно в таких случаях, и она спокойно отвечала: "Сэр, ваши извинения совершенно излишни. Я вижу теперь, кто это особа. Сначала и не узнала миссис Гоноры. Но теперь я, разумеется, не могу подозревать вас ни в чём дурном, а она, я в том уверена, женщина слишком рассудительная, чтобы дурно истолковать моё посещение. Я всегда была к ней расположена и при случае докажу это расположение на деле. Миссис Гонора была столь же вспыльчива, сколько и отходчива. Ласковый тон леди Белластон сразу укротил её гнев. "Я знаю судара не отвечала на, и я всегда была признательна вашей светлости за доброту". Никто ко мне так хорошо не относился, как ваша светлость. Тебес, когда я вижу, что это ваша светлость, я ей богу готова язык себе откусить за такие слова, чтобы я дурно подумала о вашей светлости. Да разве служанке пристало судить о том, что делает такая леди? Впрочем, что я говорю, бывшая служанка. Я теперь никому больше не служу, несчастная. Я потеряла лучшую госпожу на свете тут гонора сочла уместным разразиться рыданиями. Не плачьте, душенька, сказала добросердечная леди. Может быть, мне удастся вам помочь. Приходите ко мне завтра утром. С этими словами она подняла с полу свой веер и, не удостоив жонса даже взглядом, величественно вышла из комнаты. Бесстыдство знатных женщин исполнено своего рода достоинства, которое честно пытается проявить в подобных обстоятельствах простые смертные. Джонс проводил леди по лестнице, не раз предложив ей руку, но она решительно отказалась от всяких услуг и села в порт-шест, не обращая внимания на его низкие поклоны. По возвращении Джонса к себе в комнату произошел длинный разговор между ним и миссис Гонорой, приходившей понемногу в себя после испытанных ею волнений. Предметом разговора была неверность Джонса и ее барышни, Гоннора долго и укоризненно говорила на эту тему, пока жонс не нашёл наконец средства умиротворить её и даже добился у неё обещания хранить всё это в строжайшей тайне, постараться завтра же отыскать Софью и известить его о дальнейших шагах Сквайра. Так кончилось это неприятное приключение к удовольствию одной лишь миссис Гонноры, ибо тайна, как может быть известно из опыта некоторым моим читателям, Есть приобретение часто весьма выгодное, не только для того, кто свято её хранит, но и для того, кто шёпотом передаёт её первому встречному, пока она не доходит до ушей всех и каждого, за исключением простока, щедро заплатившего за мнимое сокрытие того, что известно всему свету.